Гостевая комната вызвала у Алексея шок еще больший, чем общий зал. Две грозди янтарных камней освещали ее не хуже большого торшера. Рядом с ними лежали мраморные колпаки, предназначенные для покрытия светящихся кристаллов. Но самым удивительным оказалось не это и не широкое ложе из кованых кружев. Удивительнее всего оказалась небольшая мраморная ванна с причудливо изогнутыми кранами, торчащими прямо из стены. — Водопровод в горных пещерах? — прошептал Алексей, не веря своим глазам и чувствуя страх разочароваться, обнаружив отсутствие в кранах воды. «Надеюсь, сейчас у них нет сезонного отключения». Словно боясь спугнуть воду, он осторожно приблизился к ванне и повернул резное колесико крана. В мраморную ванну хлынула струя кипятка. Алексей крутанул второй кран и с восторгом убедился, что из него льется просто ледяная вода. «Потрясающе!» — восхитился он, смешивая воду в ванне до комфортной температуры. «А я думал, что гномам и мыться-то некогда, только и делают, что алмазы ищут. Потрясающе!» Второе восхищенное восклицание относилось к сложному механизму запирания сливного отверстия ванны, с действием которого Алексей едва разобрался. К тому же детали этого механизма, как и многое другое в комнате, были выкованы из металла. Впрочем, как раз это его нисколько не удивило. Просто нашло подтверждение, описанное во всех сказках умение гномов обращаться не только с камнями, но и с металлами. Алексей с наслаждением погрузился в быстро наполнившуюся ванну. «Хорошо, а Тарока рядом нет, а то он обязательно предположил бы, что меня утопить хотят», — усмехнулся он, рассматривая оказавшийся в нише над ванной небольшой кувшинчик из полупрозрачного молочно-белого камня. «Нет, все же отравить». Капнув немного содержимого кувшинчика на пальцы, Алексей потер один о другой и, убедившись, что маслянистая смесь отлично мылится, смело плеснул ее на голову.